Часть шестая. Обратный образ. Парадоксально, но современные ученые гораздо легче примиряются с возможностью существования области именуемой здесь Локал-3, чем признают Локал-2. Почему? Да, потому что она согласуется с новейшими открытиями физики, с крохотными фактиками, добытыми ими в ходе экспериментов по бомбардировке материи с помощью ускорителей, циклотронов и так далее. Чтобы познакомить вас с Локалом-3, Лучше всего просто привести из дневниковых записей описание наиболее значимых экспериментов, с ним связанных. 5 ноября 1958 года, после полудня. Вибрации наступили быстро и легко, и не причиняли никакого неудобства. Когда они усилились, попробовал подняться вверх, выйдя из физического тела, но безрезультатно. Какую бы мысль или комбинацию мыслей не пробовал применить, никак не мог сдвинуться с места. Тут на память пришел прием вращения как будто просто переворачиваешься в постели. Начал переворачиваться и сообразил, что физическое тело вместе со мной не перевертывается. Медленно пошевелился и через мгновение оказался лицом вниз, то есть в положении, прямо противоположном положению моего физического тела. Стоило мне произвести этот поворот на 180 градусов, как в тот же момент появилась дыра. Никакое другое определение не подходит. Органами чувств это воспринималось как нечто вроде дыры в стене толщиной футов 2 расположенная отвесно и простирающаяся бесконечно во всех направлениях. Контур дыры в точности соответствовал форме моего физического тела. Потрогал стену на ощупь ровная и твердая. Края дыры оказались довольно шершавыми. Ощупывание проводилось не физическими руками. По ту сторону через дыру виднела сплошная тьма, но не та, какая бывает в темной комнате. Она вызывала ощущение бесконечного расстояния и пространства, словно смотришь через окно в бескрайнюю даль. Казалось, будь мое зрение поострее, я бы, пожалуй, разглядел ближние звезды и планеты. Общее впечатление — передо мной глубокий, открытый космос за пределами Солнечной системы, невероятно далеко от нее. Потихоньку влез в дыру, держась за ее стенки, и осторожно высунул голову. Ничего. Ничего, кроме тьмы. Ни людей, ничего материального. Поспешно нырнул обратно. Слишком уж все это было странно. Совершил поворот на 180 градусов, почувствовал, как соединяюсь с физическим телом. Сел. Яркий дневной свет. Все такое же, как и перед выходом несколько минут назад. Но это по ощущению. На самом деле прошел час пять минут. 18 ноября 58 года. Вечер. Вибрации сильные, больше ничего. Снова решил попробовать вращение. Сработало. Я медленно повернулся на 180 градусов. Появилась стена с дырой, за ней тьма. На этот раз я был осторожнее. С опаской просунул в тьму руку. И тут, к моему изумлению, чья-то рука пожала ее. По ощущению, обычная человеческая рука, теплая на ощупь. Сразу после рукопожатия быстро отдернул руку назад. Затем снова медленно проснул ее в дыру. Опять рукопожатие, но на этот раз та рука вложила мою визитную карточку. Вытащив руку, взглянул на карточку. Там был указан вполне конкретный адрес. Вернув карточку через дыру и еще раз обменявшись рукопожатием, вытащил руку, совершил обратный поворот в нормальное положение, соединил с физическим телом и сел. Чрезвычайно удивительно. Надо сходить по этому адресу на Бродвей, если это в Нью-Йорке. 5 ноября 1958 -го года. Утро. Снова совершил поворот и снова обнаружил дыру. Все еще с некоторой осторожностью приблизился к ней и на этот раз просунул туда сразу обе руки. Тут же две другие руки крепко пожали их. Затем, впервые за все время моего экспериментирования, меня окликнули по имени – Чей-то голос, женский, тихий, низкий, настойчиво, словно кто-то пытался разбудить меня, стараясь не очень напугать при этом, позвал «Боб, Боб». Сначала я испугался, затем справился с собой и по своей всегдашней привычке к определенности спросил «Как вас зовут?». Мои слова вызвали нечто вроде оживленного движения или действия. Ассоциация рябь, плеск, шум от камня, брошенного в тихое озеро или пруд. Голос снова произнес мое имя а я повторил свой вопрос. При этом руки продолжали держать мои. Чтобы убедиться, что я в полном сознании и на самом деле каким-то образом говорю слова правильно, я вытащил руки из дыры, повернулся на 180 градусов, соединился с физическим телом, сел физически и вслух, задал тот же вопрос. Удостоверившись, снова лег, перевернулся и произнес свой вопрос в дыру. Никакого ответа. Продолжал попытки, пока не почувствовал, что вибрации ослабевают, и я уже не в силах поддерживать это состояние. Тогда я перевернулся и вновь оказался в физическом теле, в полной норме. 27 ноября 1958 года. Вечер. Вызвав у себя вибрации, снова, как и ожидал, обнаружил дыру. Набравшись смелости, медленно просунул туда голову. В тот же момент услышал удивленный голос. Кто-то в крайнем возбуждении произнес «Иди-ка сюда, быстро, смотри». Я никого не увидел, возможно, потому что глаза мои были закрыты, чтобы удержать эффект вибрации, для чего необходимо отключение от физического зрения. По-прежнему тьма. Тот, к кому обращались, очевидно, не подошел, поэтому голос позвал снова, настойчиво и возбужденно. Вибрации стали ослабевать, я вылез из дыры, перевернулся и благополучно очутился в физическом теле. 15 января 1959 года. После обеда. Вибрации наконец наступили, и я перевернулся, чтобы еще раз осмотреть дыру. Она оказалась на месте под углом 180 градусов. Просунув туда руку, я слегка занервничал. Чтобы снять напряжение, мысленно улыбнулся и расслабился, сказав себе, «Ладно, что бы там ни было, рука, когти или лапа, я настроен дружески». Тут чья-то рука взяла мою и пожала, и я ответил рукопожатием. С той стороны отчетливо ощутил дружественность. С некоторым затруднением, перевернувшись, вернулся в физическое тело. От возбуждения забыл и о переворачивании, и о сигнале назад в норму. 21 января 1959 года. Вечер. Для начала решил еще раз поэкспериментировать с дырой. Переворачивание прошло гладко, после наступления вибраций. Глубоко засунул одну руку в дыру. Когда стал просовывать вторую, что-то острое наподобие крюка впилось мне в ладонь. Потянул руку назад, впилось еще глубже. Наконец вытащил слегка ошарашенный. Ощущение, будто крюк прошел через руку насквозь Было не то, чтобы больно, скорее неприятно Перевернулся в физическое тело и осмотрел физически правую руку Ни следов, ни ощущений никаких Хотя не покидало чувство, что какое-то проникновение имело место 5 января 1959 года Вечер Еще один эксперимент с дырой Тип вибраций тот же, переворачивание на 180 градусов Опять осторожно просунул руку Чья-то рука, не крюк, снова взяла ее и крепко сжала. Затем она переложила ее в свою вторую руку. Я медленно разжал эту вторую руку и ощупал ее повыше. Кисть совершенно определенно имела продолжение, локоть и плечо. Я уже собирался продолжить обследование, но тут вибрации стали слабеть. Я вытащил руку назад и перевернулся в физическое тело. Никаких признаков необходимости возврата физическое не было. Ни затекших рук или ног, никаких шумов. Вероятно, причиной возвращения стал какой-нибудь одиночный звук. 5 ноября 1959 года. После обеда. Пожалуй, моя осторожность относительно дыры оправдана. Прошел обычную последовательность приемов. Вибрации, переворачивание на 180 градусов, просунул в дыру руку и сначала ничего не почувствовал. Сунул глубже, и вдруг ощущение такое, словно рука окунулась в заряженный электрический вам кипяток. Наиболее точное сравнение. Быстро отдернул руку, перевернулся и сел физически. Физическая рука немела и ее покалывала. Судя по положению моего тела, затечь она не могла. Минут через двадцать онемелость и покалывания постепенно исчезли. 15 ноября 1959 года. После обеда. Экспериментировал с вертикальным входом и выходом, затем перевернулся к дыре. Набравшись смелости, одним рывком проскочил через нее, словно пловец, ныряющий через отверстие под водой. Ощупал другую сторону, стена оказалась похожей на мою. Попробовал посмотреть, но вокруг по-прежнему ничего, лишь глубокая тьма. Решив выяснить все раз и навсегда, оттолкнулся от дыры и применил вытягивание в направлении прямо в противоположном дыре. Сначала двигался медленно, но вскоре движение резко ускорилось. Стал двигаться еще быстрее, но ощущение трения среды от тела было весьма слабым. Двигаясь, похоже, с очень высокой скоростью, все ждал и надеялся попасть куда-нибудь. Спустя очень долгое, как мне показалось, время забеспокоился. Все еще ничего не видел, ничего не ощущал. Наконец занервничал. Стало страшно, что так можно и заблудиться. Притормозил, остановился, развернулся И вытянулся в обратном направлении к дыре Обратный путь занял столько же времени Уже был совсем забеспокоился Когда наконец увидел впереди Вверху свет, идущий из дыры Нырнул в нее, выбрался, перевернулся И сел физически Время отсутствия 3 часа 15 минут 23 ноября 59 года Вечер Дыра обитаема Сегодня вечером 7.30 после наступления вибрации перевернулся на 180 градусов и на этот раз, без особого колебания, пролез через дыру и встал. Тут же почувствовал присутствие кого-то, стоящего рядом со мной. Я не то чтобы видел его, впечатление такое, что это мужчина, а скорее ощущал его присутствие. Совершенно безотчетно, даже теперь вспомнив весь эпизод спокойной обстановки, не могу понять, почему я это сделал. В порыве благодарности я упал перед ними и разрыдался». Спустя мгновение успокоился осторожно попятился перевернулся назад физическое и сел кто это был и почему я реагировал так эмоционально 27 ноября 59 года вечер Познамерившись получить дополнительные ответы или хотя бы один после наступления вибрации перевернулся на 180 градусов и целенаправленно пролез через дыру по-прежнему черно и темно но не неприятно никаких рук ничего присутствия Под ногами почувствовал что-то твердое, поэтому приложил большие усилия, чтобы открыть глаза и видеть. Получилось. Я увидел всю картину целиком. Я стою рядом с какой-то постройкой, похожей скорее на сарай, чем на дом. На открытом пространстве наподобие луга. Я думаю, не взмыть ли мне в небо светло-светло-голубое безоблачное. Но, кажется, не могу оторваться от земли. Может быть, здесь я обладаю весом. Примерно в сотни футов от меня что-то похожее на приставную лестницу. Подхожу ближе и понимаю, что это какая-то специальная башня футов 10 высотой. Словно птица, которой нужно место для взлета, забираюсь на вершину башни, отталкиваюсь для полета и тут же с глухим стуком падаю на землю. Должно быть так чувствовать себя птица с подрезанными крыльями. Встал на ноги и тут только понял, как по-дурацки я себя веду. Ведь я не проделал все необходимые приемы. Они обязательны даже здесь. Я поднял вверх руки, распрямил ладони, вытянулся и легко взмыл вверх. Медленно перемещаясь над лугом, я с удовольствием разглядывал панораму, как вдруг что-то пролетело мимо меня. Я едва успел обернуться и заметить, как это нечто устремилось к стене с дырой. Почему-то испугавшись, как бы оно не проскочило на ту сторону и не заняло мое тело, я на лету развернулся и нырнул в дыру. Тут же с опозданием сообразил, что то, что я принял за дыру, на самом деле оказалось окном строения. Влетев через него, я ощутился в темноте Пошарив вокруг, обнаружил края дыры Пролез через нее, перевернулся и сел физически Все было в порядке Место, то же самое, ход времени не нарушен Так что я вернулся благополучно Вибрации были еще сильны, поэтому перевернулся на 180 градусов Пробрался через дыру и вышел на яркий свет Приглядываясь на этот раз повнимательнее, заметил двух человек Мужчину и женщину, сидящих на стульях поблизости от строения Вступить в контакт с мужчиной мне не удалось, но женщина, подробнее о ее физическом облике сказать ничего не могу, кажется, понимала, что я здесь нахожусь. Я спросил ее, а знает ли она, кто я, но ничего, кроме ощущения понимания, с ее стороны не уловил. Вибрации начали спадать. Я повернул назад, нырнул в дыру, перевернулся и сел. Общая длительность всего эпизода 40 минут. Что можно сказать об этих экспериментах? При поверхностном взгляде они, как минимум, представляют собой еще один образчик необычной галлюцинации. Как максимум можно сделать вывод, что они имеют тенденцию к развитию. Во-первых, в письменных источниках, описывающих такого рода опыт, ничего подобного не сообщается. Ведь это не сам произвольные инциденты, а сознательно спланированные и систематически повторяемые эксперименты. В этом отношении они, по-видимому, уникальны. Во-вторых, повторение эксперимента достигалось по следующей формуле вызывание состояния вибрации, зачем следовали переворачивание на 180 градусов и появление дыры. Эксперимент выполнялся не один раз, а по крайней мере 11. Переворачивание на 180 градусов наводит на интересные соображения. Мысль о выходе из фазы и явно идентичное смещение до полной противоположности заслуживают внимания физиков. Исследования фазовых переходов волн, примененные к данному случаю, могут привести к созданию плодотворной теории. Тьма в дыре, по всей видимости, следствие ограниченности моего зрения. Еще в начале экспериментирования я понял, что для удержания состояния вибрации зрение необходимо ограничивать, и стал делать это сознательно. Видимо, этим объясняется, что когда я решил попробовать видеть, у меня это получилось. Было бы интересно попытаться использовать зрение во время долгого исследовательского полета. Многое можно было бы узнать. Случаи с руками не поддаются объяснению. Предположение, что первый контакт с рукой обусловлен какими-то внешними обстоятельствами или самовнушением, ничем не подтверждается. Что касается второго и последующих случаев, такая причина не исключена. Но это никоим образом не снижает значимости первого из этих эпизодов. Визитную карточку с адресом можно отнести к разряду воспоминаний из прошлого, ассоциировавшегося с рукопожатием при знакомстве. Что значит впившийся в руку крюк, так и непонятно. Окликание по имени при других обстоятельствах не представляет собой чего-то необычного. Имеются многочисленные описания подобных голосов, непонятно откуда звучащих, как во время бодрствования, так и во сне. На этот счет существуют различные психологические теории, но все они дают лишь частичное объяснение. Самое интересное из всего – это то, что некто другой явно обнаружил мое проникновение в дыру. Если верить опубликованным описаниям других экспериментов, то проникновение в дыру наблюдалось ими или их разумом с некоторого расстояния. Если мои опыты имеют ту же структуру, то момент времени в них должен быть идентичным. Однако доказать это невозможно. Моя эмоциональная реакция на встречу с некто имеет много общего с мистическим переживанием. Знаменательно, что меня охватило чувство благоговейного экстаза, вызвавшее эмоциональную разрядку. Все это оказалось только началом, за которым последовала целая серия экспериментов с устойчиво повторяющимися результатами, не поддающимися никакому историческому объяснению. Однако разум, жаждущий познания, не может позволить себе оставить без обобщения опыт, списав его на галлюцинацию. Локал-3 в общем и целом оказался физически материальным миром, почти идентичным нашему. Природная среда та же самая, там есть деревья, города, люди, предметы и все прочее присуще достаточно цивилизованному обществу. Имеются жилища, семьи и бизнес, люди работают, чтобы обеспечить себя. Есть дороги, по которым ездят машины. Есть и железные дороги с поездами. Теперь, что касается «почти». Поначалу я думал, что «Локал-3» – просто какая-то часть нашего мира, неизвестная как мне, так и другим. Такое именно впечатление она производила. Однако более тщательный анализ показал, что это не может быть ни настоящим, ни прошлым нашего физически-материального мира. Техническое развитие причудливое. Совершенно нет электрических приборов. Электричество, электромагнетизм и все с ними связанное отсутствует. Нет электрического света, телефона, радио, телевидения и электрической энергии. Не удалось обнаружить ни двигателей внутреннего сгорания, ни бензина, ни или нефти в качестве источника энергии. Вместо них используется механическая энергия. Внимательный осмотр одного из локомотивов, тащившего состав из старомодного вида пассажирских вагонов, показал, что он приводится в движение паровым двигателем. Вагоны, похоже, были из дерева, а локомотив из металла. По виду он отличался от наших устаревших моделей. Ширина колеи гораздо меньше принятой у нас, меньше даже наших горных узкоколеек. Мне довелось в деталях наблюдать обслуживание одного из локомотивов. Ни дрова, ни уголь для получения пара не применялись. Вместо этого из-под парового котла осторожно выкатывали похожие на баки контейнеры, отсоединяли их и увозили на маленькой тележке в здании с толстыми массивными стенами. В верхней части контейнеров имелись трубкообразные выступы. Люди, выполнявшие эту операцию, работали с сугубой осторожностью за особыми экранами, ни на минуту не ослабляя бдительности до тех пор, пока контейнеры не оказывались надежно помещенными в здание, а дверь за ними закрыта. Содержимое контейнеров было горячим, вследствие либо тепла, либо радиации. Действия обслуживающего персонала, похоже, говорят в пользу последнего. Улицы и дороги отличаются от наших, но главным образом размерами. Переулок, по которому ходит транспорт, раз в два шире, чем у нас. Их автомобиль гораздо больше наших по габаритам. Даже в самом маленьком имеется одна-единственная скамья, где в ряд могут усесться человек 5-6. В самой распространенной модели крепятся только кресло шофера, а остальные сиденья словно стулья, в гостиной расставлены по салону, размерами примерно футов 15 на 20. Колеса без надувных шин. Управление осуществляется с помощью одного лишь горизонтального рычага. Источник движущей силы располагается где-то в задней части машины. Скорость невелика, миль 15-20 в час. Дорожное движение неинтенсивное. Существуют и механические средства передвижения, нечто вроде четырехколесной платформы, направляемой передними колесами при помощи ног. Специальный механизм передает энергию от поступательно-возвратных, как при качании насосом, движений рук на задние колеса. Это весьма похоже на выпускавшиеся когда-то детские грибные вагончики. Такой транспорт используется для передвижения на короткие расстояния. Обычаи и порядки отличаются от наших. Те немногие сведения, которые удалось собрать, позволяют сделать вывод, что историческое прошлое там иное, с иными событиями, именами, местами и датами. Хотя люди, по крайней мере сознание воспринимает их как людей, этого мира, по-видимому, находятся на той же стадии эволюции, что и мы. Техническое и социальное развитие не вполне совпадает с нашим. Самое большое открытие ждало меня, когда, осмелев, я начал совершать длительные экспедиции в «Локал-3». Вопреки первоначальным данным, тамошние обитатели не подозревали о моем присутствии, пока я не встретился и не слился с неким человеком, которого я могу охарактеризовать только как мое «я», живущее там. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, сводится к следующему. Полностью осознавая себя живущим и существующим здесь, я оказался притянутым к очень похожему на меня человеку того мира и стал на непродолжительное время вселяться в его тело. Когда это случилось, а это стало происходить автоматически каждый раз, когда я отправлялся в Локал-3, я попросту брал себе его тело. При этом, когда я временно замещал его, его ментальное присутствие не ощущалось. Свои знания о нем, его занятиях, его прошлом я получал от его семьи, и, по-видимому, откуда-то из банка памяти его мозга. Хотя я и знал, что я — это не он, объективно я мог чувствовать эмоциональность стереотипы его прошлого. Можно только догадываться, в какое замешательство повергали его приступы амнезии, вызванные моими вторжениями. Некоторые из них, должно быть, причиняли ему немало неприятностей. Вот его жизнь. Тот «я» во время моего первого вторжения был довольно одинок. Он не особенно преуспевал на работе, архитектор-строитель, и не отличался общительностью. По социальному происхождению он из тех, кого можно условно назвать низкооплачиваемыми, однако сумел закончить нечто вроде «Колледжа средней руки». В начале своей карьеры он провел много времени в большом городе на заурядной работе. Жил он на втором этаже дома гостиничного типа. На работу ездил автобусом. К слову сказать, автобус очень широкий, в ряду по 8 сидений, находящихся за спиной у шофера и поднимающихся ярусом, так что пассажиры могут обозревать дорогу впереди. Мое первое вторжение случилось как раз в тот момент, когда он выходил из автобуса. Водитель подозрительно взглянул на него, когда я попытался заплатить за проезд. Похоже, у них за это не платят. Следующее вторжение пришлось на период душевного кризиса. Тот я встретил Ли, богатую молодую женщину с двумя детьми, мальчиком и девочкой, которым не было еще 4 лет. Ли человек невеселый, тоскующий и отчасти ушедший в себя. Она, похоже, пережила какую-то большую трагедию, как-то связанную с ее бывшим мужем. Но в чем заключалась трагедия, неясно. Тот я встретил ее совершенно случайно и глубоко привязался к ней. Ее дети нашли в нем прекрасного товарища. При первой встрече Ли лишь слегка заинтересовалась им. Гораздо больше ей импонировали его внимание и теплота к детям. Следующее вторжение случилось в тот момент, когда Ли и тот я объявили друзьям и ее друзьям о своем намерении пожениться. Там это понятие имеет слегка иной оттенок. Среди друзей это вызвало большой переполох, главным образом потому, что прошло всего 30 дней с того времени, как в жизни Ли случилось какое-то важное событие – развод, смерть мужа или какое-то физическое ухудшение. Тот-я был по-прежнему сильно увлечен ею, а она все так же печально и погружена в себя. Одно из более поздних вторжений состоялось, когда Ли и тот-я жили в доме в почти сельской местности. Дом с длинными прямоугольными окнами и очень широкими, словно у пагоды, карнизами, стоял на невысоком холме. На расстоянии ярдов 300 от него холм огибала железная дорога. Рельсы шли сначала справа по прямой, затем пересекали переднюю часть холма и заворачивали назад налево. От самого крыльца и вниз по склону росла темно-зеленая трава. За домом располагался офис того «я» — однокомнатное строение, где он работал. В этот раз Ли вошла в офис и подошла к столу в тот самый момент, когда я заменил того «я». «Рабочий просит разрешения взять кое-какие из твоих инструментов», — сказала она. Я задачно взглянул на нее. Не зная, что сказать, я спросил, о каких рабочих она говорит. «Конечно, о тех, что работают на дороге». Сказала она, еще не заподозрив ничего неладного. Не успев сообразить, какие последствия это повлечет, я сказал, что на дороге никто не работает. Тут она пристально с подозрением взглянула на меня. Я совершенно не знал, что делать дальше, поэтому покинул тело и через дыру вернулся назад. Еще одно насыщенное событиями вторжения произошло, когда тот я создал свою лабораторию. Он был не вполне подготовлен для проведения задуманных исследований, но тем не менее решил, что в состоянии сделать какие-то новые открытия. Он снял, вероятно, благодаря состоянию Ли, огромное складское помещение, разделил его на маленькие отсеки и стал проводить какие-то эксперименты. В середине одного из них я заменил его в теле, но был не в состоянии определить, каков план его действий дальше. Именно в этот момент вошла Ли с гостями, главным образом, чтобы показать, чего он достиг, работая в этом реконструированном здании. Я в теле того «я» стоял на месте и не мог ничего сказать в ответ на просьбу Ли рассказать гостям о том, чем я занимаюсь. Несколько огорошенная Ли увела пару в другую комнату. Я заколебался, следует ли тому мне пойти за ними. Я старался ощутить какой-нибудь из его поведенческих стереотипов, по которому он мог бы действовать в данном случае. Мне удалось понять лишь то, что он пытался разработать новые формы театральной постановки, оформление сцены, освещение, декорации, для того, чтобы придать просмотру пьесы характер крайне личного переживания. Лишь частично преуспев в его воспоминаниях, Я, когда услышал, что Ли с гостями возвращаются, покинул его тело, дабы не осложнять его жизнь еще больше. Другое вторжение случилось во время отпуска в горах. Тот я, Ли и двое детей ехали по извилистой горной дороге, каждый на своем механическом приспособлении, описание которого я уже давал. Я вступил неожиданно, в тот самый момент, когда они достигли подножия одного холма и начали подъем на другой. Не имея опыта обращения с этой штукой, я попробовал заехать на холм но вскоре скатился с дороги и вляпался в небольшую кучу грязи. Остальные ждали, когда я снова выберусь на дорогу. Я пробормотал, что лучше было бы поехать другим путем. Каким-то образом это подействовало на Ли, и она вдруг успокоилась. Почему, я не понял. Уверен, что тот я понимал. Я попробовал объяснить ей, что я совсем не тот, за кого она меня считает, но сообразил, что это только испортит дело. Тут я ушел, вернувшись через дыру в свое физическое тело. Во время последующих вторжений тот я или уже не жили вместе. Он добился некоторого успеха, но какой-то его поступок от... оттолкнул ее. Оставшись в одиночестве, он постоянно вспоминал ее и глубоко сожалел о допущенной им слабости, которая рассердила ее. Как-то раз он случайно встретил ее в большом городе и умолял позволить навестить ее. Она сказала, что не против его прихода и посмотрит, стал ли он лучше. Она жила, по нашим понятиям, в квартире на третьем этаже жилого здания. Он обещал прийти. К несчастью, тот «я» потерял или забыл адрес, который она ему дала, и во время моего последнего вторжения он был одинок и подавлен. Он был уверен, что Ли расценит потерю адреса как равнодушие с его стороны и еще одно доказательство его непостоянства. Он работал, но свободное время посвящал поискам Ли и детей. Как все это понять? Если принять во внимание далеко не идиллическую ситуацию, то едва ли можно расценить это как бегство от реальности через подсознание. Не похоже это и на жизнь, которую хотелось бы выбрать, чтобы наслаждаться ею вместо другого. На сей счет можно строить только умозрительные предположения, при этом умозрением такого рода придется иметь дело с концепциями неприемлемыми с точки зрения современной науки. Однако такая жизнь, двойная но разная, может дать ключ к разгадке того, где находится локал 3. Самое важное предположение, которое можно вывести из всего этого, состоит в том, что локал 3 и локал 1 здесь теперь не одно и то же. Это можно заключить на основе различий в научно-техническом развитии. В этом отношении Локал-3 нас не опережает, а, пожалуй, даже наоборот. В нашей истории нет такой эпохи, когда бы наука находилась на уровне Локала-3. Если Локал-3 – это неизвестное нам прошлое, не настоящее, невероятное будущее Локала-1, то что же это? Это и не часть Локала-2, где существует и действует одна лишь мысль. Возможно, это память человечества или какая-нибудь иная о земной физической цивилизации, существовавшей до начала известной нам истории. Возможно, это другой мир земного типа, расположенный в другой части Вселенной, каким-то образом доступный при помощи ментальных манипуляций. Возможно, это антиматериальный дубликат нашего физического земного мира, где мы те же сами, но вместе с тем и другие, связанные вместе частичка к частичке при помощи силы, выходящей за пределы нашего нынешнего разумения. Доктор Леон МакЛедерман. Профессор физики в Колумбийском университете пишет. Космологическая концепция существования в буквальном смысле антимира со звездами и планетами, состоящими из атомов и антиматерии, представляющие собой отрицательно заряженные ядра, окруженные положительно заряженными электронами, полностью совместима с основными положениями физики. Это дает право высказать захватывающую идею о том, что в этих антимирах живут антилюди, чьи антиученые, быть может, в этот самый момент радуются открытию материи.